дополнительно Самые свежие и самые официальные новости волшебного мира Вальдира. Диверсия месяца. На принадлежащих подводному клану Абис территориях произошла беда. Разом обрушилось несколько миль подводных пещер, служащих яслями аквариумами для только что родившихся изумрудных мант охотников. Случайность или преднамеренность? Клан Абис утверждает это не случайность. Имена недругов установлены, возмездие не заставить себя ждать. Пропажа дня. Бесследно исчез малый судовой караван, перевозящий драгоценные раковины и розовую древесину. Пять кораблей пропали. Мистическое исчезновение? Потопление? Взятие на абордаж? Истины не знает никто, кроме богов. Но владельцы кораблей, торговый клан Лемминги Хаоса, По слухам, уже наняли боевое корабельное звено клана «Альбатросы» для поиска пропажи и наказания потенциальных недругов. Ставка года. Общая сумма ставок на официальном тотализаторе достигла миллиарда золотых монет. На что ставим? На название клана, чью корабельную армаду возглавит тот самый игрок. На название клана, на чей боевой мостик флагмана ступит нога великого навигатора. Кто из кланов сумел прилестить таинственного навигатора, чье имя до сих пор окутано покровом тайны? Это до сих пор неизвестно, но если взглянуть на фаворитов, то мы сразу видим следующую интересную картину. С большим отрывом от остальных впереди идут четыре клана. Неспящие, Архитекторы, Абисс и Наутилус. Им в затылке дышит клановое объединение Epic Union, в чьи ряды влилось уже больше сорока кланов. Затем идет основная масса крупных игроков и соединений предельное запределье. Яу-яу-яу, приключенцы! Архитекторы и не спящие вновь доказали, что не зря снискали славу живых легенд. Именно этим двум кланам открыла свои двери уникальная локация Запределья. Что ожидало внутри? Нескончаемый поток битв. Самое свежее видео уже доступно на официальном портале. Как заметила клан-лидер Черная Баронесса, потребовалось немало усилий для обнаружения входа в уникальную локацию и соблюдения всех необходимых ресурсов. Что ж... Меньше атархов и неспов никто и не ожидал. Грибихроки. Их снова нет. Эти опаснейшие и столь драгоценные для корабельных нужд хищные моллюски практически полностью истреблены. Последняя партия из десяти небольших грибихроков, пойманных живьем, ушла с молотказа за поистине немыслимую сумму. Кланы предлагают огромные награды за любое указание на места обитания грибихроков. Сорванные переговоры. Корреспондентам журнала «Вестник Вальдиры» посчастливилось присутствовать в момент встречи двух лидеров, представляющих свои корабельные объединения «Редвинг» и «Лаки Сейл». После рукопожатия и взаимных приветствий русло переговоров внезапно свернуло в другую сторону. Мнения и вопросы лидеров стали предельно лаконичны. «А чё?» «Да ничего, а чё?» «Ничего и чё?» Обмен лаконичными мнениями был прерван рёвом массивной огненной магии, после чего корреспонденты были вынуждены спасаться бегством с места боевых действий и уже издалека наблюдать за столь внезапно начавшейся битвой. Как итог, большая часть кораблей от обоих объединений была безвозвратно уничтожена. Пропажа и появление Недавно и ненадолго внезапно пропала знаменитая жёлтая подводная лодка, курсирующая между Смычкой и донным городом Сэдсэнс. Пропало уникальное судно на срок около получаса, после чего столь же внезапно вернулась на свой маршрут, а очевидцы утверждают, что в воде промелькнуло несколько игровых ангелов, отличающихся крайней злобностью лиц и багровым свечением нимбов. Что именно произошло? Что за таинственный инцидент? Никто не знает. Но редакция «Вестника Вальдиры» объявляет награду в 5000 золотых монет за достоверную информацию в деле желтой подводной лодки «Ранга». Мрачная тень В знаменитом чешеобразном порту острова форрос была замечена гигантская подводная тень Настолько огромная, что заняла практически весь порт Подробности рассмотреть не удалось Но по утверждениям местных жителей и случайных свидетелей Это явно живое существо Вот только размером оно с гладиаторский амфитеатр Росгард Этот игрок-новичок все чаще и чаще мелькает на видеоэкранах Его имя все чаще слышится в тавернах. Его самого все время замечают рядом с сильными мира сего. Одна только черная баронесса, чего стоит. А недавно Росгард засветился рядом с руководством клана архитекторов. Помимо этого, Росгард постоянно оказывается в местах громких событий. Его путь по Вальдире отмечен крайне громкими делами. От победы на турнире в Яслях и до мощнейшей атаки краберов, штурмующих несчастный город Акалероум. Кто такой этот Росгард? Несколько игроков уже высказали мнение, что Розгارد немного не мало, а самый что ни на есть настоящий великий навигатор. Правда ли это? Кто знает. Но в самом скором времени корреспонденты Вестника Вальдиры обязательно постараются задать господину Розгарду несколько острых вопросов на злободневные темы. Осталось лишь найти его, этого самого Розгарда. Никто случайно не знает, где он может находиться? Розгارد wanted Не живым, только мёртвым. За голову Росгарда объявлена награда. Любой игрок, могущий доказать убийство игрока Росгард, тут же получит от агр-клана «Кровавая тьма» тысячу золотых монет. За повторное убийство — полторы тысячи. За каждый новый рекорд, связанный с убийством Росгарда, несколько раз подряд. Двойное или тройное убийство в день. Дополнительная денежная награда от «Кровавой тьмы». Если при убийстве Росгард потеряет уровень, плюс 20% к награде. Убивайте его везде. Сообщайте нам, любому из клана «Кровавая тьма», и мы лично доставим награду. Чудовищная трагедия. Грязи каменным селем стерт с лица земли прибрежный городок «Высокая кромка». Вместе с городом погребены под селевым потоком и верфи клана «Крестоносцы света». Количество жертв среди местного населения уточняется. Это страшная трагедия. Стража Акальроума и Альгоры нанесла несколько массовых ударов по укреплениям некоторых местных разбойников и бандитов, безжалостно уничтожая их. Армия осадила Вороний приют, клановую цитадель красных демонов. Напомним, что скальная цитадель демонов расположена в дремучем лесу, населенном злобными великанами-людоедами. Но ни одно из препятствий не остановило решительно настроенных воинов, начавших осаду и штурму спустя всего день после обрушившегося на несчастный городок высокая кромка грязевого селя. Членов клана красных демонов Стража атакует повсюду, в том числе в зонах с абсолютным мирным статусом. Все крайне нейтральные поселения, укрепления, расы и фракции сменили свое отношение к красным демонам на крайне отрицательное и агрессивное. Клановая крепость Вороний Приют все еще держится под атаками, огрызается ударами магии, но подкрепление к атакующим уже в пути. Пять сотен гномов-латников шагают по узким лесным тропам. Шагают без отдыха. Шагают яростно. Весь город Высокая Кромка принадлежал расе гномов. Истинный герой Верховный гном Руборос Отважный лично вручил высший орден Кирка и Секира игроку Мурахрому. Великая честь оказана доблестному воину и шахтеру за проявленную храбрость и отвагу. Герой Мурахром и его верный питомец Каменный Червь Крушила спасли из-под каменных и грязевых завалов разрушенного городка Высокая Кромка больше ста уцелевших. «Слава и почет им. Да не затупится его секира! Да не затупится его кирка! Славься, спаситель Мурахром!» Предложение, от которого стоило отказаться Клан «Неспящих» купил пять самых больших кораблей клана «Усатых мореходов» Покупка состоялась за смешные деньги, ибо корабли, как оказалось, были ранее захвачены пиратами капитана «Рогатый череп» Глава мореходов считал, что совершил выгодную продажу несуществующих кораблей Но только до того момента, когда абсолютно пустые и целёхонькие корабли Числом пять штук медленно подошли к одному из причалов Акали Роума. При этом на их борту не было ни единой живой души Корабли-призраки встречал лично Алый Барс Стоявший на причале и насвистовавший музыкальный мотив известной песни Тили-тили трали-вали На текущий момент известно, что клан сатые мореходы» Подал жалобу администрации игры А также в судовую гильдию Акали Роума, В обвинении говорится о потворстве пиратству, заключении с ними торговых сделок и препятствовании развитию мирного судоходства. Но, как известно, любые обвинения нуждаются в доказательствах. Есть ли они у мореходов? Этот вопрос беспокоит многие кланы, особенно тех, кто давно в натянутых отношениях с неспящими, владея при этом большими флотами. Пещера Глау-Глау-Мосса Клан «Искатели тайн» полностью оправдал свое название. Клану удалось нечто невероятное. Они открыли новую многоярусную пещеру, где еще никто и никогда не бывал. Пройдено уже шесть уровней. Углубились больше, чем на 2 мили вглубь, но до дна еще далеко. Приключенцы гибнут десятками от когтей и зубов, невиданных ранее монстров. Если ты смел, если ты не поседлив то пещера Глау-Глау-Мосса ждет тебя».